Глава 4. Незнакомец стоял в нескольких шагах от императора, а в руках держал трость с навершием в виде головы какой-то птицы. Когда он повернулся и свет магических шаров упал на его лицо, по залу пронесся недоуменный шепот. Да, я тоже его узнал. Это был светлейший князь Морозов. Один из трех светлейших князей, переметнувшихся на сторону демонов. От его тела исходило красноватое свечение, сквозь которое я не мог зрением душ тщательно осмотреть этого человека и узнать, насколько его поглотила демоническая сущность. Да и аура, исходившая от него, была какой-то странной, хотя в то же время знакомой. «Я так понимаю, всем вокруг известно, что это за хрен, свалившийся с неба и почтивший нас своим присутствием?» — деловито уточнил Павел. «Морозов», — тихо произнес я, — Но в тишине это прозвучало довольно громко. Князь обернулся, медленно осмотрев собравшуюся толпу, после чего его взгляд на мгновение задержался на мне. Морозов хищно улыбнулся и прищурился, после чего демонстративно потерял ко мне какой бы то ни было интерес. «А, тот самый князь, сыночка которого ты пустил на корм червям в лесу? Думаю, он заявился сюда не для того, чтобы тебя поблагодарить», — фыркнул артефакт. Но что-то в нем мне кажется странным. Да и остальные князья, как и император, выглядят вполне расслабленными, будто он не представляет никакой опасности. «Астральный двойник», — пренебрежительно хмыкнул Лебедев, словно услышав слова Павла, убирая свой меч. «Сам лично не решился прибыть сюда, отправив свою магическую копию. Всегда знал, что кроме иллюзий ты ни на что не способен. Всегда был слабаком». Интересно, чем руководствовался император в незапамятные времена, делая Морозовых вторыми послеуваровых наследниками на престол? «Поверьте мне, Дмитрий Иванович, если бы у меня была цель устроить здесь кровавое побоище, я бы заявился сюда лично. Но зачем мне рисковать, если я всего лишь посланник от императора демонов?» Улыбнулся Морозов и вновь повернулся к смотрящему на него Годунову. «Астральный двойник в материальной форме!» Удивленно воскликнул Павел. «Миша, почему ты так не можешь?» «Потому что уровень моей магии не позволяет этого сделать». «Едва слышно», — произнес я. «Если ты не забыл, я всего лишь на четвертом уровне. Да и к тому же Морозов мастер иллюзий». «У тебя есть одна минута, чтобы озвучить так называемое предложение Булгакова. На больше предатель империи может не рассчитывать», — процедил Годунов. Император до сих пор стоял неподвижно, заложив руки за спину. «Я не предатель», — холодно ответил Морозов. «Несмотря на то, что перед нами находился лишь призрачный двойник, управлял им сам князь откуда-то издалека. Я ухватился за эту мысль, стараясь найти связующую их нить. Я всего лишь выбрал сторону в этом противостоянии. Можете мне не верить, но я патриот своей страны, и сейчас я вижу, что дни империи сочтены. Как и ваши, ваше величество», — улыбнулся он. Вы умираете, и вам осталось недолго. Неделя. Может, две, не больше. Но вы и так об этом знаете. Сорок секунд, — не моргнув глазом, произнес Годунов, не обращая внимания на поднявшийся в толпе ропот. У меня, точнее, у повелителя демонов всего лишь три условия. Первое. Вы отзываете свои войска от западной заставы до уральских гор. Все эти земли официально переходят под правление Булгакова. Столицу, как вы понимаете, придется перенести. В этом случае мы прекращаем любые боевые действия. Навсегда. Морозов щелкнул тростью, и этот звук разнесся по академическому саду, усиливая возмущение толпы. «Ты шутишь, что ли?» — опешил от такой наглости мой отец, сделав шаг вперед. «Отдать вам половину страны?» «Мы предлагаем прекратить гибель людей», — прямо посмотрел на князя Уварова Морозов. «Война истощила нас всех. Империя не выдержит нового натиска, а он будет. И на этот раз мы не остановимся у стен застав. Что бы ты о себе не думал, Уваров, но тебя сметут, как и всех твоих людей, даже не заметив. Булгаков дает вам шанс выжить. Это так теперь называется?» Протянул отец, рассмеявшись. «Даже боюсь представить, какие еще нелепые требования ты собираешься здесь и сейчас озвучить». «Вы, ваше величество, отрекаетесь от престола в пользу нужного и полезного для империи человека, вашего законного сына и наследника. Вы простите его небольшую шалость, свойственную подростковому бунтарству, и вернете в столицу как своего единственного наследника». Невозмутимо продолжал Морозов. «Власть в империи останется у людей, хоть и лояльных повелителю демонов. Это своеобразная страховка. Как вы понимаете, мы должны быть уверены, что вы не возобновите конфликт, решив вернуть себе утраченное». Морозов сделал театральную паузу, обводя взглядом толпу, в которой воцарилась гробовая тишина. «И третье», — остановил взгляд посланник демонов на мне, после чего перевел его на Милу. «В знак доброй воли и гарантии выполнения условий вы передадите нам двух человек. Князя Михаила Уварова и графиню Милославу Панову». Я не сводил глаз двойника Морозова. Однако, сколько я ни старался, сквозь красноватое свечение я не мог ничего толком разглядеть. Его демоническая аура была настолько сильной, что надежно закрывала его от любой попытки пробиться сквозь нее. Немного подумав, не обращая внимания на перепалку между Мстиславским и двойником Морозова, представил в воздухе руну связывания. Активируя ее как можно незаметнее, я влил в нее немного своей первозданной энергии. Тонкая прозрачная нить потянулась к двойнику и буквально впиталась в закрывающую его красную оболочку. Вторая ярко-красного цвета метнулась к моей ладони. Да, демоническая аура никуда не делась от такого слабого на нее влияния, но зато дала мне немного демонической энергии, чтобы я смог разглядеть то, что скрывалось за непроницаемым красным коконом. Мастером иллюзий Морозов, конечно, был, но вот с двойниками он явно начал работу не так давно. Мне пришлось постараться, чтобы разглядеть все нити сложного плетения — Но я все-таки смог найти в нем с десяток тонких мест, делающих главную связывающую нить между ним и его создателем весьма уязвимой. Своими силами убить настоящего князя Морозова на таком большом расстоянии я не смогу, но оглушить и причинить урон кольцам первозданной энергии души, думаю, у меня получится». «Что ты делаешь?» — прошептала Мила, схватив меня за руку. «Я могу чувствовать, когда ты рядом со мной применяешь магию». «Ничего особенного», — тихо ответил я, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. «Объясни». Ледяным тоном потребовал Годунов, прерывая Мстиславского на полусловие. Его пронзительный взгляд устремился на меня, словно пытаясь оценить, какую именно угрозу я представляю для демонов. «Почему именно они?» «Повелитель заинтересован в их способностях». Юный Уваров продемонстрировал необычные умения в бою. Ранее считалось, что ими могут обладать только демоны. Возможно, изучив этого юношу, мы поймем, как объединить наши народы. А графиня Панова, — его взгляд снова скользнул по миле, — обладает редким даром, который может быть также полезен в деле установления прочного мира. «Я нашел брешь в его плетении». Тихо обратился я к Лебедеву, который явно потерял интерес к тому, о чем говорил Морозов еще на первом его требовании, и теперь не сводил с меня направленного взгляда. «Могу атаковать, если вы меня поддержите». «Можешь действовать по готовности», — кивнул наш наставник. «Я тоже уже подготовил удар». «Понятно», — улыбнулся я. «Приготовься». Я отвернулся от Дмитрия Игоревича, подняв руку, показывая, что что-либо объяснять именно сейчас я не стану. «Ты хочешь сказать, что Булгаков, повелитель демонов, внезапно стал поборником мира и справедливости?» С убийственной насмешкой в голосе произнес мой отец. Он стоял, скрестив руки на груди. «Ты правда надеялся, что мы просто возьмем и отдадим тебе детей, половину империи и поставим на престол предателя? Ты за идиотов нас держишь, что ли?» «Я надеялся, что вы проявите благоразумие», — парировал Морозов. «Это выгодная сделка, ведущая к миру и процветанию». «Сделка с демонами никогда не бывает выгодной», — четко проговорил я, делая шаг вперед. «Ты говоришь от имени Булгакова. Наверное, ты даже думаешь, что тебя удостоили чести, отправив на переговоры. Но ты просто пешка, которую бросили в самое пекло, зная, что тебя в любой момент могут уничтожить». Улыбнулся я, глядя на то, как пробегают красные искры в глазах призрачного двойника. «Что ты несешь?» Процедил он, ударяя тростью по земле. Из места удара отделилась волна силы и распространилась во все стороны. Но она была настолько слабая, что я почувствовал только дуновение ветра, не более того. «Ты демон, и я знаю все твои слабости!» Я улыбнулся, демонстративно поправляя рукава пиджака. «Я не демон!» Он резко повернулся ко мне. «Я...» Я сжал кулак, посылая по связывающим нас нитям мощный поток голой и неоформленной первозданной энергии, смешанной с крупицей того, что я получил от его демонической ауры. Красноватое свечение, окутывающее двойника Морозова, начало неестественно ярко мерцать. Трещины покрыли непроницаемый с виду барьер, через который теперь отчетливо проступали очертания сложнейшего магического плетения. «Давай», — прошептал я, ожидая помощи от Лебедева. Однако меня поддержал не только он, но и светлейшие князья, начиная действовать одновременно с нами. Лебедев взмахнул клинком, и, отделившийся от него сгусток энергии, трансформирующийся в полете в десять тонких мечей, вонзился в одну из уязвимых точек на защите демона. Все нити ярко засияли, а центр плетения буквально взорвался, озаряя пространство вокруг нас багряно-красным светом. Ледяной вихрь Мстиславского окутал заметавшегося двойника, сковывая того в один большой ледяной кристалл. Морозные нити проникали в самую структуру плетения, замораживая создателя и его заклинания. Отец сжал кулак, и воздух вокруг двойника сгустился. Ледяная глыба, созданная Мстиславским, затрещала и начала сжиматься под давлением. Раздался хруст, и кристалл вместе с двойником Морозова рассыпался на множество сверкающих осколков, которые, не долетев до земли, испарились в воздухе. «Некрасиво получилось», — пробормотал отец, рассматривая пустое пространство перед собой. «Думаю, переговоры следует считать оконченными». «Это не все», — вскинулся я, тряхнув головой. «Я не понимал, что со мной происходит, но словно стал видеть все вокруг себя со стороны». Это было странно, но при этом у меня получилось заметить то, что до этого скрывалось в тени. Нить, связывающая двойника и его создателя, никуда не делась. Она застыла так же, как и все плетение под действием магии князя Мстиславского. Перед глазами все поплыло, но я как мог старался сфокусировать взгляд, замечая, как эта толстая, пульсирующая нить начала исчезать. В руке появился мой кинжал, и я уже ставшим привычным движением... метнул его прямо в эту исчезающую нить. Кинжал вечности не смог перерубить магический канал. Встретившись с ним, он ярко вспыхнул красным светом, проявляя все руны и символы, выгравированные на его клинке. Неоформленный красный дым отделился от лезвия и понесся вдоль связывающей нити, пробивая очередную брешь в практически восстановившемся защитном куполе. В голове раздался громкий смех, вызывающий просто нестерпимую боль. Я схватился за голову и опустился на колени, стараясь элементарно не потерять сознание от мелькавших перед глазами картинок. Рядом со мной раздались обеспокоенные голоса, и кто-то схватил меня за плечи, чтобы я не упал. Громкое кваканье Иннокентия, очутившегося у меня на голове, ненадолго привело меня в чувство, но потом мир перевернулся, и я оказался в какой-то незнакомой комнате прямо напротив сидевшего в кресле возле горящего камина Морозова. Он наблюдал за происходящим в Академическом саду через магический кристалл, обеспокоенно чертя одну руну за другой, стараясь разорвать крепкую и устойчивую связь со своим двойником. В это самое время, происходящие от его ладони нити, пронеслись несколько вспышек, в которых я узнал те самые крохи энергии моего кинжала. Морозов не успел даже вскрикнуть, этот дым проник в его тело и сразу же оказался в магическом ядре, вызывая чудовищный взрыв. Я рефлекторно закрыл лицо руками, но мир снова перевернулся, и я оказался на голой земле в академическом саду. «А вот и ты! Я же говорил, что смогу тебя найти!» Прозвучал в голове голос первого стража, и все сразу же прекратилось. Только небольшая слабость и головокружение говорили о проведении при помощи Иннокентия незапланированного спиритического сеанса. «Вот тебя сейчас только не хватало!» простонал я, поднимаясь на ноги. «Миша, да что с тобой?» Склонился надо мной отец, но я лишь махнул рукой. «Ничего». И Иннокентий снова пустился во все тяжкие, не задумываясь о том, что из него получится очень наваристый суп, усмехнулся я. «Следи за своим фамильяром», взвился я, обращаясь к Сергею, прячущему свою демоническую жабу за пазухой. «Но Морозов вроде как мертв. Я видел это своими глазами». Или не своими, не знаю. Может, это всего лишь иллюзия. Узнаем в ритуальном зале. Сосредоточенно кивнул отец. Думаю, с учетом сложившихся обстоятельств, оглашение решения о престолонаследии следует перенести. Сначала совету нужно обсудить все, что случилось. Разнесся голос князя Орлова. Вы думаете, что здесь есть что обсуждать? Спокойно уточнил император Годунов, глядя при этом на меня. «Условия, выдвинутые Булгаковым, неприемлемы и смехотворны. Это была всего лишь демонстрация намерений, не более того. И вы глупы, если этого не заметили, ища какой-то скрытый смысл в нелепых угрозах и требованиях». «Я так понимаю, вы были к чему-то подобному готовы?» Тихо спросил я у отца. «Да, мы даже сделали специально несколько лазеек, чтобы посланник слишком долго не возился с защитой». Усмехнулся он, вкладывая мне в руку кинжал. Руны на нем все еще продолжали ярко светиться, и на первый взгляд никаких изменений не произошло. Но ими он не воспользовался. Значит, ему помогал тот, кто находится внутри. «Михаил, ты в порядке?» — обратился ко мне император в то время, когда отец замолчал. Лебедев был очень зол. Судя по пробегающим молниям у него на пальцах, он явно был не в курсе того, что посланника демонов ждали и готовились к его появлению. «В полном», — кивнул я, ловя на себе обеспокоенный взгляд Милы. «Этот предатель говорил о том, что вы умираете. Это правда?» — напряженно спросил Овцеевский, выходя вперед. «Нет. Но вы правы, у нас возникли некоторые неотложные дела». Поэтому сейчас я оглашу свое решение и дам некоторые соответствующие указания. Моим преемником и наследником я объявляю князя Михаила Уварова, усилил он голос, проигнорировав что-то пытающегося сказать князя Орлова. Да кто бы сомневался, процедил я. Но мог бы подумать, после того, как демоны во всеуслышание объявили на меня охоту? «Если случится так, что юный Уваров взойдет на престол до своего совершеннолетия, то ему понадобится регент, и я назначаю на эту должность князя Дмитрия Лебедева». «Что?» — воскликнул наставник, громко закашлившись. «Вы в своем уме, Ваше Величество». Сбавив тон, слишком спокойно осведомился Лебедев. Ошеломляющая тишина, воцарившаяся после слов императора, длилась не больше трех секунд. Возмущение, недоверие, откровенная злоба — все это смешалось в единый хаотичный гул. «Ваше Величество, это безумие!» Князь Орлов был бледен. «Лебедев? Он даже не принадлежит к высшей знати! Это прямое оскорбление традициям и имперскому совету!» «Да, кстати, об этом...» Отец вышел вперед и вернулся на свое место рядом с императором. Малый совет решил, что трех светлейших князей все же мало для защиты империи. Лебедев князь? Чем не выше знать? Пристально посмотрел он на беснующегося Орлова. Заслуг Дмитрия Лебедева достаточно, чтобы наградить его титулом светлейшего князя и ввести в Малый совет, закончил Годунов вместо отца. Ритуал посвящения и обретения силы будет проведен сегодня вечером, как и ритуал отрешения от титулов князей Оболонских, Репнина и Морозова, если тот не погиб при атаке. «Что?» — в очередной раз воскликнул Лебедев. «Скажите мне, что я сплю. А еще лучше, что я до сих пор привязан к двадцать седьмой колонне!» «И демоны медленно выедают мой мозг, потому что ничего подобного мне в здравом уме даже привидеться не могло», — прорычал наставник, сжав кулаки. «Мне кажется, он сейчас начнет плеваться ядом», — философски проговорил Сергей, делая несколько шагов в сторону от находившегося явно не в лучшем расположении духа Лебедева. «А виноват во всем, как обычно, буду я. К тебе у меня вообще будет отдельный разговор». Напомнил я оборотню, и тот сделал еще несколько шагов в сторону. «Две и три, успокойся. Сейчас мы здесь закончим и все тебе объясним. Тем более, что нам понадобится твоя помощь в ритуале отречения». Мирулюбиво поднял руки Пронский. «Я спокоен!» — рявкнул Лебедев во вновь поцарившемся возмущенном гуле. «Я даже не знаю, что сказать!» — раздался немного огорошенный голос Павла. «Лебедева в регенты?» Да мой расстрельный список покажется детским стежком на утренники, если он встанет не с ноги. Слушай, а что ты сделал такого жалкого, ничтожного и раздражающего твоему отцу, что он так жестоко решил тебя наказать? Тишина! Разнесся голос Годунова, и на нас всех обрушилась исходящая от императора давлеющая аура. Дмитрия и Михаила с его спутниками я жду у себя через двадцать минут. Остальные остаются здесь, до особого распоряжения князя Уварова». С этими словами император развернулся и направился в сторону выхода в сопровождении охраны, оставляя всех в недоумении. «Что сейчас будет?» — тихо спросила Мила, тронув меня за плечо. «Зачем и мы?» «Понятия не имею», — пожал я плечами и, встретившись взглядом со своим отцом, развернулся, направляясь в сторону выхода из академического сада. Опаздывать на аудиенцию к императору все же не стоило. «Что, теперь я не кажусь вам идеальным кандидатом?» — тихо спросил я у Орлова, останавливаясь рядом с ним. «Отнюдь», — процедил он и сразу же направился к моему отцу, спустившемуся к толпе. «Отлично просто», — простонал я, проведя рукой по лицу. «Ладно, пойдемте. Я очень сильно хочу получить ответы на свои вопросы». пробормотал Лебедев, первым выходя за пределы академического сада.